Глава 8. Чарльз Шваб. Модель бизнеса типа коммутатор. Относится ли в моей отрасли бизнеса к потребителям как к потребителям или как к объектам, которым необходимо только что-то продать? Делает ли отрасль моего бизнеса жизнь потребителей более трудной? Существуют ли у покупателей и продавцов ненужные расходы? Джон Дэвис не являлся клиентом Charles Schwab Company до октября 1993 года. В течение нескольких предшествующих лет он начал постепенно переводить свои деньги с банковских счетов, приносивших низкий доход, на рынок ценных бумаг. Его брокер, который представлял традиционную биржевую брокерскую фирму, давал ему много рекомендаций о покупках и продажах, однако Джон чувствовал, что брокер старается в первую очередь заработать много денег от комиссионных сделок, а не пытается обеспечить рост активов самого Джона. После этого Джон начал переводить свои деньги во взаимные фонды. Он думал, что опыт менеджера в таких фондах поможет ему получить более высокие финансовые показатели, чем те, которые у него были в результате выполнения рекомендаций его предыдущего брокера, взаимодействуя с которыми он постоянно ощущал себя всего лишь объектом для продаж, а не потребителем со своими заботами и потребностями. К 93-му году Джон имел свой скромный, но растущий инвестиционный портфель, который он разделил по пяти различным взаимным фондам. Он обоснованно радовался показателям, однако отслеживание деятельности фондов требовало очень много времени и больших усилий. Он получал финансовые отчеты из всех пяти фондов, так же как от брокера и своего банка, и на себе ощутил все неудобства и временные затраты такой организации своего финансового дела. Джон услышал о программе OneSource, один источник, Шваба от одного из своих друзей, который был клиентом Шваба в течение пяти лет. Энтузиазм друга оказался заразительным. Джон перевел свои деньги в OneSource и был доволен, что сделал это. Вместо того, чтобы возиться с финансовыми отчетами из различных источников, теперь он получал каждый месяц всего один обобщенный документ. Он также имел текущий счет и получил легкий доступ к дисконтным брокерским услугам. Хотя он купил несколько акций самостоятельно, большинство из его денег были во взаимных фондах, эти сделки он совершил случайно, после чего перенес весь свой бизнес от традиционного брокера Швабу. Ему было приятно узнать, что он может размещать заказы по телефону типа Touchtone, в этом случае сигнал звуковой частоты генерируется одним нажатием кнопки, и получать помимо экономии денег и времени более высокие дисконтированные комиссионные А когда Шваб в 96 году ввел в действие электронную версию, он стал одним из ее первых пользователей. Все эти финансовые операции были для меня головоломкой, когда я имел брокера 5 взаимных фондов и банковский счет. Каждый месяц я получал семь разных финансовых отчетов, а обслуживание имел гораздо более плохое, чем сейчас. Мои издержки теперь ниже, причем по всем направлениям, по брокерским услугам, по взаимным фондам и совсем недавно по страховкам. Кроме того, это занимает у меня гораздо меньше времени, чем три года назад, когда я не был клиентом Шваба. Джон порекомендовал Шваба своим друзьям. Он был уверен, что им понравится работать с ним. Чарльзу Швабу потребовалось 20 лет, чтобы создать подобающий уровень обслуживания для своих клиентов. Постоянное нацеливание на потребителей в ходе строительства бизнеса было для него своего рода компасом, в котором Стрелка все время показывала на следующую потребность, испытываемую потребителем в мире финансовых услуг, которую необходимо обслужить и которая становится следующей возможностью для создания очень выгодной зоны прибыли для его компании. Склад ума Шваба, постоянно нацеленный на потребителя, резко контрастирует с общим подходом, доминирующим в этом виде бизнеса, где на первое место обычно ставится продукт. Исторически сложилось так, что многие секторы в отрасли финансовых услуг, начиная от брокерских и банковских до страховых, уделяют внимание главным образом не потребителю, а продукту. Потребитель в этом случае является объектом для продаж, а не человеком со своими потребностями, заботами и стремлениями. Здесь главное продать как можно больше продукта – брокерских счетов, текущих счетов или пожизненных страховок, вместо того, чтобы выяснить, как можно разработать хорошую сделку для каждого потребителя. Подход, ориентирующийся на продукт, при котором потребитель рассматривается как объект для продаж, в сфере финансовых услуг создает огромные возможности для инноваций. Однако только радикально мыслящий человек, который может выйти за границы традиционных подходов, может ими воспользоваться. Кошка, которая гуляет сама по себе Чарльз Шваб, друзья и знакомые, назвать его Чак, всегда имел свою точку зрения, даже тогда, когда выбирал себе комиксы, с помощью которых старался преодолеть свою болезнь, дислексию, или выращивал цыплят, чтобы зарабатывать деньги, и продавал их, обходя дома и предлагая все, что они производили – яйца, удобрения и мясо. Закончив Стэнфордский университет с дипломом бакалавра, а затем магистра делового администрирования, Шваб начал свою карьеру, управляя взаимным фондом размером в 20 миллионов долларов, который был закрыт в 1969 году властями штата Техас, так как он был не зарегистрирован в этом штате. Он сам потерял из-за этого 100 тысяч долларов. Эта же неудача способствовала крушению его первого брака, который был расторгнут после длительной судебной тяжбы. Начав снова с двух комнат, телефона и 100 тысяч долларов своего дяди, Чарльз Шваб, которому в это время было 32 года, основал в 1971 году брокерскую компанию First Command. В начале 70-х годов обороты новой компании росли медленно. Не имея известности в своем бизнесе, Шваб старался приобрести клиентов, прибегая к самым различным способам их заманивания, в том числе и делая им подарки, например фотоаппараты. Первоначальная модель бизнеса Шваба включала тот же самый выбор потребительской продукции, услуг и ценообразования, как и обычная брокерская контора. Однако у него не было бренда, технологий и почти не было базы клиентов. Поэтому он старался отыскать новые способы, которые ему позволили бы выделиться из множества таких же брокерских фирм. 1 мая 1975 года комиссия по ценным бумагам и биржам признала незаконным фиксированные комиссионные, и Шваб воспользовался появившейся возможностью для полного изменения модели своего бизнеса, чтобы перейти от модели обычного брокера к модели дисконтного брокера. Инвестиционные действия в начале 70-х годов включали только одного участника – брокера, предоставлявшего все виды обслуживания. Традиционные брокерские агентства получали высокие гонорары, так как они представляли инвесторам советы и консультации, а также предлагали механизмы совершения сделок. Платежи, получаемые за совет, были обязательными, так как их нельзя было избежать, потому что брокеры продавали их вместе с осуществляемыми сделками по принципу единого пакета. У инвесторов, которым требовался только доступ к механизму совершения сделок, который сам по себе был достаточно дешев, выбора не было. Дисконтное брокерство, подобное тому, которое организовал Шваб в 1975 году, стало новым способом ведения бизнеса. Теперь здравомыслящий инвестор мог платить только за совершаемые сделки и тем самым экономить на огромных платежах, которые он раньше был вынужден делать, взаимодействуя с традиционными брокерами. При модели дисконтного брокера, если у клиента имеются собственные идеи и он не нуждается ни в каком совете, он звонит брокеру и говорит «Мне не надо никаких рекомендаций, я просто хочу совершить сделку и хочу, чтобы она была максимально дешевой». Переход к дисконтным операциям стал первым шагом в преобразовании шваба. Модель бизнеса этого рода привлекла клиентов и начала приносить поступления. Традиционные брокерские агентства с полным обслуживанием отказались снижать расценки и даже наоборот во многих случаях поднимали их, особенно для клиентов, с небольшим объемом сделок. Однако со временем на рынке появились десятки других дисконтных брокеров. И опять ни один из них не имел существенного отличия от остальных, кроме обещания осуществлять сделки по более низкой цене. В этих условиях, как и в случае с First command, Шваб быстро столкнулся с проблемой дифференциации своей продукции. Ему пришлось отыскать неотразимый ответ на вопрос, почему клиент должен захотеть покупать услуги именно у меня. Чтобы получить ответ на этот вопрос, Шваб разработал другую модель, в основу которой положил дисконтные услуги с добавленной ценностью. Чтобы выделить свою компанию от других и предоставлять больше ценности своим клиентам, он начал реинвестировать каждый цент получаемой прибыли в сеть филиалов, затратив 2 миллиона долларов на приобретение компьютеров и соответствующих технологий, позволяющих предоставлять инвесторам важную информацию и формировать имя бренда через активные рекламные кампании. Хотя его гонорары были немного выше, чем у остальных дисконтных брокеров, Шваб предоставлял своим клиентам больше ценностей, и при этом его гонорары на 50% были ниже тех, которые получали брокерские агентства с полным диапазоном обслуживания. Выплачивая своим сотрудникам зарплату, а не комиссионные, Шваб еще более согласовал операции своей компании с интересами потребителей. Основной идеей, которую он положил в основу прилагаемых усилий, было стремление обеспечить удобство инвесторов взаимодействовать с его компанией. Модель бизнеса, предложенная Швабом, продемонстрировала понимание того, что важно для потребителей помимо простого совершения сделок. Инвестиции Шваба в формировании его бренда и сети филиалов осуществлялись с целью завоевания доверия потребителей, обеспечения удобства их работы и предоставления надежной информации, в получении которой они были заинтересованы. Модель дисконтного брокерства с добавленной ценностью, предложенная Швабом, не оставалась все время неизменной и неоднократно менялась, начиная с простого разделения ранее единого пакета совершения сделок и предоставления советов. Она была удобна для современных инвесторов, которые стремились получить дешевый доступ к рынку ценных бумаг. Осуществляя сделки по низким расценкам для инвестора, Швабу удалось выделиться от брокеров, предоставляющих услуги в полном объеме. Для этого он проводил рекламные кампании, в которых сообщалась основная информация, интересующая его потенциальных клиентов, и активно развивал сеть филиалов. Потребовалось не так много времени, чтобы клиенты разобрались, кто такой Чарльз Шваб. Он начал часто появляться на телевидении, выступать по радио, изображаться на рекламных счетах и в рекламных объявлениях в прессе. Почти везде, кроме боковых поверхностей упаковок для молока, как шутил в своей статье в журнале Fortune Терренс Пайер. В таких брокерских компаниях, как Smith Барни, придерживающихся традиционных подходов в бизнесе, рекламирование считалось процессом обезличивания. Мэрил Линч в этом отношении казалась почти в буквальном смысле слоном в посудной лавке. Однако любой человек, который заходил в офис Шваба, знал, что за всеми сделками этой компании стоит сам Чак. Для поколения, родившегося после Второй мировой войны и выросшего на телевизионных передачах, он был их естественным выбором. Однажды журнал Business Week выразил эту ситуацию следующими словами «Гениальное лицо Шваба само по себе является маркетинговым инструментом». Шваб создал модель бизнеса, которая была уникальной в отрасли, и ее экономическая мощь нашла отражение в возрастающих поступлениях, а также росте прибыли и увеличении рыночной доли. С 1977 до 1983 года поступления выросли с 4,6 миллиона долларов до 126,5 миллиона долларов. К 1984 году Шваб контролировал 20% общего дисконтного брокерского бизнеса в стране. К 1988 году поступления в Шваб выросли до 392 миллионов долларов, а его рыночная доля в дисконтном брокерстве увеличилась почти до 40%. Что еще более важно, это была не просто доля, а очень прибыльная рыночная доля, так как модель Шваба предлагала его клиентам именно то, что они хотели, и не требовала от них расходов на дополнительные услуги, которые им были не нужны. Благодаря современной технологии его операции осуществлялись легче, чем у конкурентов. Таким образом Швабу удалось создать отличную от других модель дисконтного брокерства, которая позволяла получать большее поступление и обеспечивать наращивание ценностей. Несмотря на успешность и длительность работы предложенной модели, Шваб знал, что конкуренция за отдельных инвесторов со временем будет возрастать. Здесь была одна особенность. Большинство компаний, когда они сталкиваются с конкуренцией, большое внимание начинают уделять стремлению продать имеющимся у них потребителям новые продукты. Однако Шваб, руководствуя своим принципом ориентации на потребителя, придерживается совершенно иного подхода. Он регулярно изучает сферу финансовых услуг, стараясь отыскать способы, с помощью которых он может применить свои великолепные возможности для заключения новых контрактов. Поэтому изменяющиеся рыночные силы приносят Швабу все новые и новые группы клиентов. Вторая модель бизнеса шваба обслуживание лиц, занятых планированием финансов. В период с середины до конца 80-х годов в мире финансовых услуг появилась новая, сначала малозаметная, но быстро нарастающая сила – консультационные услуги независимым инвесторам. Восстановившийся рынок ценных бумаг побудил инвесторов воспользоваться возможностями инвестиций в акции, и потребительские приоритеты стали смещаться от накоплений к инвестициям, которые позволяли им получать большее поступление на деньги, не подвергаясь значительному риску. Однако мир инвестиций был слишком сложным и новым аспектом, поэтому у инвесторов появилась большая востребованность в советах и руководстве. Традиционные участники этой отрасли на возникновение новой потребности реагировали, как всегда, медленно и не спешили предложить новичкам свои услуги. Поэтому вакуум стали быстро заполнять независимые консультанты по инвестициям, которых часто называли финансовыми планировщиками. Традиционные участники рынка финансовых услуг в основном игнорировали новых действующих лиц, так как их мало заботили мелкие и средние инвесторы, с которыми взаимодействовали эти планировщики. Однако финансовые планировщики возникли не случайно, и Шваб хорошо разобрался в причине их появления. Традиционная модель, применяемая в сфере финансовых услуг, больше не соответствовала потребностям инвесторов в советах информации и руководстве. Инвесторы хотели получать независимые финансовые советы, которые не сопровождались бы полной структурой брокерских комиссионных, которая им была не нужна. Планировщики это поняли и предоставляли для таких потребителей новую важную и обоснованную услугу. Выяснив базовые причины, Шваб изменил доминирующую на рынке финансовых услуг точку зрения в отношении планировщиков. В целом, столпы финансового рынка рассматривали их в совокупности как конкурента, однако большинство скорее как раздражающий фактор. Шваб же относился к ним как к потенциальному потребителю, как к союзнику и как к новому каналу, позволяющему выйти на конечного потребителя – инвестора. Там, где традиционные участники этого рынка видели дешевых браконьеров, Шваб обнаружил партнеров с большими и богатыми ресурсами, чьи потребности были не удовлетворены с точки зрения канцелярского обеспечения их деятельности и необходимости составления ежемесячных финансовых отчетов, услуги, которые он мог, конечно, им предоставить. Это был также растущий источник инвесторских активов, которые он мог бы переключить на себя. «Мы являемся партнерами с этими менеджерами по инвестициям», заявил Дэн Лимон, исполнительный вице-президент по стратегии бизнеса Шваб. «Существуют вещи, которые они делают очень хорошо, которых мы сами выполнить не можем. Например, это касается выхода на потенциальных наших клиентов и установления с ними хороших отношений». Подход Шваба к рынку, ориентированный на потребителя, позволил ему понять пользу, которую финансовые планировщики предоставляют его потребителям. Осознав, что они являются потенциальными союзниками и потенциальным мостиком к новым потребителям, Шваб изменил соответствующим образом модель своего бизнеса, чтобы она позволила обслуживать финансовых планировщиков и разрабатывать для них новые услуги. Большинство планировщиков действуют от своего имени или в форме небольших партнерств. Для таких небольших операторов рынка обработка счетов и исполнение сделок являются скучными, монотонными и дорогостоящими задачами. Шваб понял, что таким независимым и разбросанным по всей стране профессионалам потребуются недорогие, эффективные и столь же независимые клиринговые организации, через которые они смогли бы осуществлять свои транзакции. Ресурсы, которые предоставил им Шваб, позволили планировщикам лучше обслуживать своих потребителей, инвесторов и повысили прибыльность их операций. В свою очередь они предоставили свои обширные ресурсы для привлечения к Швабу новых потребителей. Шваб Institution Enterprise, программа, связывающая Charles Шваб ⁇ Компани с небольшими и средними финансовыми консультантами, добилась успеха не сразу. Однако, как вспоминает один из ее участников, который использовал ее в самом начале, они знали, что у них есть нечто, но не знали, что им с ним делать. Это говорит Майк Кабарек, президент Кабарек Financial Advisors LTD из города Палатина, штат Иллинойс. Вы дали этому нечто, название, а они сделали все остальное, от совершения сделок до потока сопровождающих документов. Они пообещали все сделать, и с тех пор им пришлось действовать вместе с вами. В первые дни независимые финансовые консультанты обслуживались через местные офисы филиалов Шваба. Однако отношения не вырастали до требуемой степени зрелости до тех пор, пока у финансовых консультантов не появились собственные региональные центры обслуживания, созданные Швабом. «Шваб создал 6 тысяч офисов-филиалов без накладных для нас расходов», – восторгается Кабарек. «Лично я управляю активами общей стоимостью в 110 миллионов долларов. Если бы я занимался ими без Шваба, мне потребовалось бы, по крайней мере, иметь еще двух сотрудников». За 10 лет взаимодействия со Швабом Кабареку удалось сократить число своих сотрудников с 12 до 6. И это в то время, когда активы, которыми он управляет, увеличились в 20 раз. Кабарека действительно восхищает, что он и его партнеры по бизнесу стали виртуальными продавцами для Шваба, так как фактически они распространяют продукцию Шваба, но не получают за это от него никакой оплаты. Более того, на практике дело обстоит таким образом, что они сами платят Швабу за привилегию быть его партнерами. Со временем Шваб стал как бы теневым офисом для нескольких тысяч финансовых планировщиков. И по мере того, как они переадресуют к нему своих клиентов, поток поступлений Швабу становится все более мощным. «Конечно, наш бизнес мог бы существовать и без Шваба», — говорит финансовый планировщик Майк Дэвис, основатель Resource Consulting Group, которая базируется в Орландо. Однако он выглядел бы не таким, как он существует сегодня. Без него, как нашего теневого офиса, нам пришлось бы вдвое увеличить наш штат. Их деятельность во многом облегчает нашу жизнь. Я думаю, что наши клиенты даже не представляют, что Шваб делает для нас. Если бы нам пришлось заниматься всем этим самостоятельно, то наши ставки оплаты для клиентов были бы намного выше. А теперь у нас все хорошо, и у Шваба хорошо, и все хорошо у наших клиентов, которые также оказались вовлеченными в процесс нашего взаимодействия. Процесс переадресовки клиентов финансовых планировщиков стал более гладким после разработки Schwablink, программное обеспечение для финансовых планировщиков, которое позволяет им и их клиентам легко взаимодействовать со Schwab практически с любого места, где они находятся. Грег Летроп, президент Letrop Investment Management из Литл-Рок, штат Арканзас, первую половину своей карьеры проработал в трастовых отделах банков. Когда он решил действовать самостоятельно в качестве финансового консультанта, то попытался установить отношения не со Швабом, а с другими брокерами, так как вначале относился скептически к программе Шваба. Однако, когда он познакомился получше с работой традиционных брокеров, он резко изменил свое мнение о них и о Швабе и начал работать с ним. Я пришел к ним не ожидая слишком многого, в основном думая об экономии на сделках. Однако для компании нашего размера, мы управляем активами в 170 миллионов долларов, они действительно могли кое-что предложить, в чем мы сильно нуждались, рассказывает Летруп. Общий подход Шваба заключается в получении заказов, при этом его сотрудники находятся на зарплате, они получают деньги в виде комиссионных. Поэтому они с готовностью идут на небольшие платежи клиентов, так как знают, что деньги к ним все равно придут. А в долгосрочной перспективе они знают, что в конце концов соберут все активы у себя, и эти активы и будут работать. Инициатива, проявленная Швабом в отношении финансовых планировщиков, не нашла ответа у традиционных участников отрасли финансовых услуг. Они просто не заметили того, что увидел он, по крайней мере до тех пор, пока для них не оказалось слишком поздно конкурировать со Швабом в этом направлении деятельности. Говоря откровенно, такая пассивная реакция встречается очень часто, причем в самых различных видах бизнеса. Например, то же самое произошло, когда существующие сталилитейные заводы не отреагировали на новую модель мини-заводов, предложенную «Нукор». То же самое наблюдалось, когда национальные авиакомпании, занимающиеся комбинированными авиаперевозками, решили проигнорировать модель Southwest Airline, или когда традиционные магазины, торгующие по дисконтной схеме, никак не отреагировали на новую дисконтную модель, предложенную Walmart. Такая пассивность встречается очень часто. Может быть поэтому Швабу удалось воспользоваться преимуществами своего подхода в полной мере. Финансовые планировщики, взаимодействующие со Швабом, в значительной степени изменили все стратегические параметры его модели бизнеса. Увеличился диапазон выбора потребителей, среди которых были теперь не только инвесторы, но и сами планировщики. Источники вознаграждения стали также более разнообразными, так как в них вошли гонорары и платежи за переадресацию, поступающие от финансовых планировщиков. Стратегический контроль также стал другим, поскольку Шваб начал применять к финансовым планировщикам кооперативный подход, что позволило ему создать новый и уникальный канал выхода на рынок, недоступный для большинства других компаний, предоставляющих финансовые услуги. Увеличились и масштабы деятельности, поскольку теперь Шваб оказывал операционную поддержку финансовым планировщикам. Таким образом Шваб изобрел новый способ ведения бизнеса в мире инвестиций. Сделав планировщиков своими союзниками, он преобразовал потенциальных конкурентов в партнеров и вышел на потребителей, которых его первоначальная модель бизнеса не могла достать. Сохранив в компании общую культуру, основой которой было предоставление услуг на дружеских условиях, то есть без высокого ценового давления, модель бизнеса Шваба смогла выйти на следующий уровень, обеспечивающий огромное поступление, прибыль и наращивание стоимости. К 90 году поступления Шваб выросли до 387 миллионов долларов, прибыль почти до 17 миллионов, а рыночная доля в сфере дисконтного брокерства почти до 40%. За эти годы рыночная стоимость его компании выросла со 150 миллионов долларов в 87-м году до 1,2 миллиарда долларов в конце 91-го года. По мере того, как Шваб все теснее взаимодействовал со своей новой потребительской группой и как его знания о приоритетах новых инвесторов становились все более глубокими, начала формироваться более точная модель следующей концепции деятельности его компании. Переход к ней был объявлен в начале 1992 -го года, удивив участников отрасли и став примером радикальных изменений, которые Шваб осуществил в это время. OneSource – модель бизнеса типа «Коммутатор». С начала 80-х годов тесное взаимодействие Шваба с потребителями и хорошее понимание их потребностей и приоритетов позволили ему быстро отреагировать на ситуацию, когда приоритеты начали динамично меняться. Это особенно было заметно на отношении потребителей к взаимным фондам. Постоянно фокусируясь на потребителях, а не на собственных операциях или на действиях своих конкурентов, Шваб вовремя заметил, куда могут быть устремлены потребители в ближайшем будущем. Там, где другие увидели в планировщиках угрозу, Шваб спросил себя, почему финансовые планировщики появляются теперь так динамично. Он понял, что они стали результатом процесса, при котором важные потребности инвесторов в независимых консультациях и руководстве остаются неудовлетворенными. Когда в конце 80-х годов отрасль взаимных фондов начала взрывообразно расти, Шваб снова задал себе вопрос, почему? Инвесторы искали для себя более удобные способы вложения своих денег. Вместо того, чтобы самим совершать десятки сделок, они хотели, чтобы кто-нибудь помог им принимать решения финансового характера, и этим кем-то стали взаимные фонды. Однако появилась другая проблема. Потребители сталкивались с таким многообразием вариантов, что им требовался более удобный способ, позволяющий преодолеть указанную сложность при совершении сделок. Эта проблема стала источником для создания швабом программы OneSource. В 1980 году активы инвесторов во взаимных фондов составляли 135 миллиардов долларов. К 1986 году они возросли до 816 миллиардов, а к 1991 году достигли уровня 1396 миллиардов долларов. Взрывообразный рост числа финансовых компаний и индивидуальных фондов также захватывал воображение многих. В 1986 году в стране было 1840 взаимных фондов, которыми управляли 261 финансовая компания. Для большинства людей это, возможно, казалось вполне достаточным. Однако всего 5 лет спустя еще 100 компаний создали 1600 взаимных фондов. Такая динамичная эволюция создала для инвесторов две проблемы. Первая – широчайший, сбивающий с толку диапазон финансовых институтов, не имеющих никаких брендов. И вторая – чрезвычайно высокие издержки, когда многие потребители платили 6% за обслуживание плюс брокерский гонорар. Другими словами, операции через фонд стоили потребителю не менее 8,5% от его активов. Быстро возрастало число взаимных инвестиционных фондов, акции которых продаются без брокерской комиссии. Однако в начале 90-х годов они представляли только небольшую долю от всех активов этой отрасли. Приоритеты финансовых консультантов менялись настолько быстро, насколько быстро менялись привычки их клиентов, работающих через взаимные фонды. В этих условиях финансовым планировщикам все сильнее требовался удобный и дешевый механизм, позволяющий их клиентам переводить активы с низкодоходных сберегательных счетов во взаимные фонды, имеющие хорошо продуманную модель. Шваб начал рассматривать появившуюся возможность для изменения своей системы, чтобы она в большей степени соответствовала потребностям его клиентов. Он изучил инвестиционный процесс с точки зрения инвестора и был очень удивлен тем, что он увидел. Для отдельного инвестора было обычной практикой распределять свои инвестиции по разным корзинам. В какой-нибудь лучший фонд компании, в индексный фонд и так далее. В том числе и фонд на основе корпоративных акций и фонд облигаций. Однако эта стратегия переставала работать, когда потребитель хотел перераспределить свои активы по указанным фондам заново. Чтобы сделать продажу, ему требовалось произвести 4 разных телефонных звонка. После этого потребитель ожидал, когда по почте к нему придут 4 счета. После этого отправлял депозиты в выбранные им фонды и снова делал 4 звонка о покупке. В целом ему необходимо было совершить 16 транзакций. 4, чтобы продать, 4, чтобы отправить чеки, 4, чтобы купить и 4, чтобы выписать чеки. С учетом от 7 до 10 дневной задержки в поступлениях денег появлялся значительный промежуток времени, в течение которого инвестор не делал деньги на своих вложениях. Чтобы помочь потребителю, Шваб решил предложить ему совершенно другой способ продажи и покупки своего участия во взаимных фондах. Потребителю необходима была для этого легкая для понимания и доступная база. Шваб знал, что только революционный и всеобъемлющий подход сможет изменить рынок и стимулировать потребителей. Следуя своей постоянной философии низких издержек и высокой ценности для потребителей, Швабб старался отыскать способ продажи доли участия во взаимных инвестиционных фондах с нулевыми издержками для инвестора. Опыт Шваба, в том числе рыночный кризис 1987 -го года, когда его поступления снизились на 20%, убедил его обдумать более системно возможности получения экономических преимуществ от перевода общих поступлений в его компанию от системы, целиком построенной на комиссионных, от совершаемых транзакций, к модели, в которой будет гораздо больше компонентов за счет повторяющихся платежей. Он решил сфокусироваться не только на потребителе, но и на прибыльности, стараясь отыскать такую модель бизнеса, которая обеспечивала бы постоянство подступлений и имела бы более прочную основу. Результатом его поисков стала модель OneSource, которая отражала его стремление решить две задачи – предоставить лучшие возможности для потребителя и позволять его компании надежнее получать вознаграждение. Запущенная в действие в июле 1992 -го года, эта программа позволила взаимным фондам стать для потребителей инструментом, за доступ к которому не взималась плата и не иметь транзакционных платежей. Все фонды OneSource становились доступными после единственного телефонного звонка к ШВАБ и отслеживались в единых учетных документах. Традиционно, чтобы стать членом взаимного фонда через брокера, потребители платили за это установленную сумму, общая величина которой превышала 8,5% от размера их активов, задействованных в операции. Появление OneSource в значительной степени изменило эти цифры, снизив издержки потребителя до нуля. Эта программа также отметила фундаментальный сдвиг в модели бизнеса Schwab. Основным направлением изменений стало удовлетворение приоритетов основных потребительских групп, как инвесторов, так и финансовых консультантов, что в значительной степени улучшило собственные экономические показатели компании за счет появления высокоприбыльного растущего потока постоянных поступлений. Сила новой модели Шваба заключалась не только в том, что она позволяла облегчить процесс инвестирования для потребителей, но и позволяла взаимным фондам легче отыскивать новых членов. Обычно для взаимных фондов выход на широкий рынок связан с большими затратами, а для любого потребителя требуется слишком много времени, чтобы одновременно взаимодействовать с несколькими взаимными фондами. Фактически Шваб сделал для них коммутационное устройство, применение которого позволяло взаимным фондам с меньшими издержками выходить на потребителей. А потребителям более удобно работать с фондами, так как теперь они могли взаимодействовать с ним через единственную контактную точку и получать через нее единый и полный финансовый отчетный документ. За счет сокращения маркетинговых издержек взаимных фондов и экономии времени потребителей и их нервов, новая модель бизнеса типа коммутатор оказалась более ценной для обеих сторон. Шваб обратился к нескольким взаимным фондам и убедил их выплачивать ему комиссионные от активов, получаемых и распределяемых ими через Шваб. При этом потребители Шваб не платили ему традиционных 39 долларов минимальной суммой за совершенную транзакцию. Восемь взаимных фондов согласились на такую модель, надеясь получить более широкий доступ к клиентам Шваба. Заключив такое соглашение, Швабу удалось эффективно перенести издержки потребителей, желающих взаимодействовать со взаимными фондами, на сами фонды. Что же касается взаимных фондов, он собирал с них небольшую плату, а потребители вообще ему ничего не платили. Другими словами, издержки для обеих сторон стали ниже. Таким образом, Шваб, пионер в дисконтном брокерстве, изобрел дисконтные взаимные фонды, позволяющие в значительной степени снизить транзакционные издержки для потребителей. После нововведений в 1975 году, касающихся брокерских комиссионных, Шваб проделал нечто аналогичное с платежами во взаимные фонды в 1992 году. «Программа OneSource оказалась для нас очень рациональной», говорит Крейг Литман, руководитель компании Литман Грегори Company, располагающейся в Сан-Франциско. У Шваба была уникальная позиция в этом отношении, так как он был независимым дисконтным брокером. Правда, оставался вопрос, сможет ли он справиться. Ответ оказался положительным. «Его сотрудники были молодыми, с серьезной мотивацией и заинтересованностью, чтобы его планы осуществились», рассказывает Литман. «Если нам что-то требовалось, это тут же делалось. Для нас это было очень важно». То же самое можно услышать от большинства финансовых планировщиков и консультантов, которые работали со Швабом. После заключения соглашения с ним им больше не требовалось дополнительного персонала, оборудования или пространства офисов, чтобы осуществлять сделки, связанные со взаимными фондами. Это была огромной экономией времени для нас, так как нам не приходилось заниматься с каждым отдельным фондом, говорит Литман. Я помню, что когда в 1986 году мы начали заниматься этим бизнесом, когда еще не взаимодействовали со Швабом, то для нас вся эта рутина была кошмаром. Ключевым фактором успеха Шваба стала наглядная роль технологий, которые он использовал в предоставлении таких услуг, как подготовка обобщенных финансовых документов и совершение необходимых сделок в оперативном режиме. Программа OneSource произвела в отрасли революцию, а эффект от новой модели бизнеса Шваба оказался огромным. В 1993 году в компанию были приглашены дополнительно 2000 работников, в результате чего общая численность ее сотрудников увеличилась с 4500 до 6500 человек. Рекламные издержки на OneSource в первый год реализации этой программы превысили 20 миллионов долларов. Однако эта модель бизнеса позволила повысить поступление до 750 миллионов долларов в 92 году и до 81 миллиона в прибыли. В результате этого появились ресурсы, необходимые для ее дальнейшей реализации. Отрасль не осталась к происходящему равнодушной. Можно выделить три типа реакции. Первое. Отрицание. Большинство компаний, занимающихся финансовыми услугами, никак не отреагировали, Надеюсь, что программа OneSource окажется приходящим увлечением. Вторая. Структура гонораров. Настроенные на длительную перспективу работы, брокерские компании с полным набором услуг ввели новые категории платежей с более низкими ставками, а в некоторых случаях с нулевыми. И третья. Имитация. Fidelity, понимая всю возрастающую важность набирающего ход бизнеса, связанного с менеджментом инвестициями, предложила собственную программу – Funds Network. Предложение Fidelity является имитацией OneSource и состоит из 370 фондов, как собственных, так и привлеченных, в которых нет брокерских комиссионных и нет транзакционных платежей. Шваб также изменил общее направление деятельности отрасли. Смит, Барни и другие структуры в настоящее время продают доли во взаимные фонды, которые не являются их собственностью. 10 лет назад это было бы ересью. Практически все брокеры ринулись со своими предложениями на рынок, и теперь они все выглядят и пахнут как шваб, говорит Крейг Летроп. Однако может ли так же быстро измениться культура их деятельности? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Однако ни одна из реакций конкурентов не замедлила темпов деятельности шваб. К 1994 году 15% поступлений ШВАБ общим размером более миллиарда долларов приходились на платежи за услуги взаимным фондам. Активы ШВАБ по взаимным фондам выросли с 12,2 миллиарда долларов в 1992 году до 19,7 миллиарда долларов в 1994 году. Эта динамика сохранялась и в 1995 году, а к концу 1996 Шваб занимал четвертое место после Fidelity, Vanguard и Merrill Линч по показателям активов взаимных фондов, которыми она управляла. По мере того, как Шваб продолжала наращивать активы, традиционные участники этой отрасли начали опасаться, что динамика Шваб может оказаться для них угрозой. У взаимных фондов с программой OneSource установились отношения, сочетающие в себе элементы любви и ненависти, так как она предоставляла им новый источник активов с небольшими издержками на обслуживание. Шваб осуществляла для них обслуживание всех счетов и их проводки, высылая по почте каждому фонду единственный чек, отражающий все его транзакции. Однако из-за того, что Шваб сама поддерживала отношения с потребителями, инвесторы, которые ранее считали себя участниками конкретного взаимного фонда, начали относиться к себе как к клиентам в первую очередь Шваб. И поэтому Шваб, а не взаимные фонды, получили непосредственный маркетинговый доступ к этим людям, предоставляющий им возможности взаимодействовать в будущем. Отношения Шваб с клиентами становились более прочными как через программу OneSource, так и через программу взаимодействия с финансовыми планировщиками. В каждом взаимодействии между финансовыми консультантами и их клиентами, реализуемым через сеть, третьей стороной являлся Шваб. Конкуренты Шваб были все время хотя бы на шаг позади нее. Со временем Fidelity и другие опоздавшие поняли всю важность отношений с финансовыми консультантами, которые установил Шваб, и начали заигрывать с ним. Для этого Fidelity в 1992 году предложила программу Fidelity Investor Resource Group, предназначенную улучшить обслуживание финансовых консультантов и обеспечить большую координацию их действий с Fidelity Advisor Funds, инвестиционный фонд, акции которого продаются с наценкой. Когда остальные участники отрасли задумывались о том, как им реагировать на OneSource, Шваб оставался впереди с точки зрения автоматизации всех процессов, которые он осуществлял не только в собственной структуре, но и вне ее, что позволяло обеспечивать прямое взаимодействие с клиентами. «Я не могу считать себя большим знатоком техники. Конечно, я понимаю, в общем, все достаточно хорошо и могу представить решение в концептуальном виде. Я знаю, что я хочу, и у меня есть крупные специалисты по компьютерам, которые хорошо разбираются в них», – поясняет Шваб. Первый крупный шаг в указанном направлении был предпринят в 1989 году, когда Шваб предложил программу «Телеброкер». С ее помощью клиенты Шваб совершали свои сделки через телефон типа TouchTone в результате чего сокращались издержки ШВАП и экономилось время клиентов. Следующей инновацией ШВАП в этой сфере стала программа Voice Broker, в которой применялось программное обеспечение по распознаванию голоса, позволяющее информировать акционеров по телефону о цене акций и показателях их счетов. Вместо введения в приемное устройство информации о счете и символа интересующей компании, теперь одно произнесенное слово позволяло потребителям получить доступ к той информации, которая была им нужна. В 1993 году Schwab внедрил программное обеспечение StreetSmart для домашних компьютеров, позволяющее потребителям Schwab иметь круглосуточный доступ к информациям по сделкам и к своим собственным счетам. Гораздо более масштабные изменения произошли в 1995 году, когда появилась электронная версия eSchwab. Хотя Schwab предоставляла онлайновые услуги по осуществлению сделок с 1984 -го года, когда она разработала программу Equalizer, eSchwab стала полностью автоматизированной системой, спроектированной специально для активных участников, которые могут получить к ней доступ через свои персональные компьютеры или лэптопы, находясь в собственных офисах, дома или в любом месте земного шара. Сделки, которые можно совершать в любое время дня и ночи, осуществляются полностью в онлайновом режиме через фонды с помощью независимых счетов и e шваб и без помощи посредников. Имея такое дешевое средство для осуществления брокерских транзакций, шваб установил плату для активных участников в размере 29 долларов 95 центов за каждую сделку, поскольку других издержек для услуг, в которых не было необходимости, не существовало. Из-за своей постоянной нацеленности на потребителя и непрерывных инвестиций в технологии, позволяющих ему обслуживать потребителей лучше, Шваб в свое время воспринял интернет не как нечто удивительное, а как очередную возможность, которую Шваб могла бы использовать, особенно если учесть высокую компьютерную грамотность его потребителей. Шваб быстро становилась известным в мире финансовых услуг как структура с легким доступом, одна из тех, которые предоставляют максимально широкий диапазон ценностей, начиная от дисконтного брокерства до дисконтных взаимных фондов, инвестиционной информации и переадресации к финансовым консультантам. В 1985 году узкая модель бизнеса Шваб отражала деятельность отличного от других дисконтного брокера с высокой добавленной ценностью. Но уже в 1997 году модель его бизнеса демонстрировала компанию, предоставляющую финансовые услуги с высокой добавленной стоимостью, в значительной степени отличающуюся от конкурентов и строящую свою деятельность на основе уникальной модели бизнеса типа коммутатор, позволяющей получать выгоды нескольким потребительским группам, инвесторам, финансовым планировщикам и взаимным фондам. Изменения швабом модели бизнеса позволили ему осуществить значительное улучшение и резко поднять рыночную стоимость компании. Как оказалось, что остальные участники отрасли позволили Швабу занять столь сильную позицию? Во многих отраслях бизнеса мы встречаемся с рассмотренной моделью инноваций бизнеса и отсутствием вообще реакции на нее или с запоздалой реакцией старожилов. Создается впечатление, что многие компании настолько привержены традиционному способу ведения бизнеса, что не удосуживаются даже спросить, как меняются наши потребители и как я могу предоставить им больше фактической ценности. А ведь только ответ на этот вопрос покажет, необходимо ли развитие модели бизнеса и в какой степени эта модель должна отличаться от традиционных моделей, применяемых в отрасли. В настоящее время многие компании предлагают собственное решение. Например, Джек Уайт, Acute Trade и Fidelity предложили несколько взаимных фондов и сопутствующих им услуг, которые имитируют OneSource и ее подход, при котором платежи за транзакции являются нулевыми. Такие традиционные брокерские компании, как Smith Barney, Merrill Lynch, American Express и Payne Webber также экспериментируют с новыми инструментами. Коллективная мощь этих действий становится новой проблемой и поэтому Швабу необходимо думать о следующей модели бизнеса. Подрывные силы имитаторов постоянно подтачивают его конструкцию, в результате чего его сегодняшняя прибыльность может завтра исчезнуть и компания окажется в зоне бесприбыльности. Именно с этим столкнулась «Нукор» в 1988 году, когда ее имитаторы активно стали внедрять аналогичные модели бизнеса, в основу которых положили мини-заводы по производству стали. В результате этого повысились общие мощности, а экономические показатели «Нукор» ухудшились. Через тот же процесс в 90-х годах прошла и уолмарт, когда она исчерпала имеющиеся резервы рынков с легкой конкуренцией и начала соперничать с более современными и более операционно-эффективными конкурентами. Intel столкнулась с той же проблемой, когда ей потребовалось осуществлять крупные инновации каждые 36 месяцев, чтобы опережать своих конкурентов и удерживаться в зоне прибыли. Быть впереди Schwab продолжает удовлетворять финансовые потребности своих клиентов, все время привлекая для обслуживания новые группы. В апреле 1996 года он предложил на рынке программу Шваб Life Insurance Service – дисконтное пожизненное страхование. После первоначального пробного периода, когда программа обкатывалась в 15 штатах, Шваб расширил ее варианты, среди которых теперь имеются планы страхования продолжительностью в 5, 15 и 20 лет. Шваб использовал свое имя и репутацию так же, как он это делал в дисконтном брокерстве и при взаимодействии со взаимными фондами, и начал формирование сети франшиз по страхованию жизней. Что будет дальше? Шваб полагает, что он сможет расширить зону действия программы OneSource. В октябре 1996 -го года он приценился к новому пулу инвесторов, предложив использовать OneSource через банки. Реализация этой идеи осуществляется с определенными трудностями, причем среди противников оказались даже некоторые из тех, кто ранее был его сторонником. Некоторые люди считают, что Шваб старается узурпировать наш рынок, начав работать через банки, утверждает финансовый планировщик Майкл Кабарек. Однако, я думаю, дело обстоит совершенно по-другому. Это бизнес, который мы не собираемся заполучить. Весь шум просто из-за того, что потребители, обслуживаемые банками, либо не хотят платить по нашим ставкам, либо чувствуют себя неуютно, передавая свои инвестиции кому-то другому. Сначала потребители финансовых планировщиков, затем потребители взаимных фондов, а в настоящее время Шваб применяет OneSource как способ выхода на потребителей банков. Следующая инновация Шваба стала программа Advisor Source, пилотные испытания которой начались в 1996 году. С ее помощью филиалы Шваб будут взаимодействовать с клиентами размеры портфелей, которых равны или превышают 100 тысяч долларов, и которым требуется больше советов и рекомендаций от финансовых консультантов, действующих через сеть филиалов Шваб. Эти услуги не предоставляются консультантам бесплатно. Клиенты должны оплачивать издержки, которые программа несет при осуществлении маркетинга. Способ, с помощью которого Шваб удерживает свое лидерство в области финансовых инноваций, заключается в том, что он может внимательно слушать своих потребителей как на уровне низовых структур, так и институциональных. Советы его консультантов, возможно, более значимы с учетом практики деятельности компании Charles Schwab Company, чем советы директоров некоторых мультинациональных корпораций. Однако менеджеры Schwab не только узнают и слушают, а главное, они действуют на основании того, что они узнали. Еще одним фактором, который ценится его сотрудниками, является взаимное обучение. Руководители ШВАП не изучают только один компонент бизнеса и не остаются на одной должностной позиции в течение десятилетий. Они переходят от одного функционального направления к другому, изучая множество дисциплин и практик ведения бизнеса. Поэтому они более комплексно подготовлены, чем их коллеги из биржевых брокерских фирм и традиционных брокерских компаний. У Шваба имеется множество молодых талантливых людей, которых он ставит на ключевые позиции и позволяет им самостоятельно работать, говорит Летроп. Он не очень беспокоится, если вы совершаете ошибку. В его компании создана атмосфера, когда ошибку не воспринимают враждебно. Чарльз Шваб Company предпринимает также шаги к установлению системы международного брокерства, ведущегося на многих языках. Уже сейчас открыто испаноязычное представительство в Майами и Центр обслуживания азиатской части Тихого океана в Сан-Франциско, укомплектованы сотрудниками, которые говорят на диалектах китайского языка, на японском и на вьетнамском. Она также купила британскую компанию Charling Investment Service PLC, рассчитывая, что ее потенциал позволит ей получить доступ на новые зарубежные рынки. Логика успеха. Чарльз Шваб осуществил революцию в отрасли финансовых услуг, задавая себе правильные вопросы. Когда в 70-е годы Шваб изучал общую ситуацию в брокерском деле, он обнаружил, что рынок в основном предлагает всего лишь один продукт – комбинацию сделок и советов. Он задал несколько вопросов, встав на точку зрения потребителей. Может ли это единое предложение удовлетворить все потребности всех потребителей? Какие потребности оно удовлетворяет? Какие из них оказываются необслуженными? Как я могу заполучить людей, которые не обслуживаются должным образом, чтобы они стали работать со мной? Первая модель бизнеса Шваба, ориентированная на потребителей, очень скоро осталась позади, так как он хорошо понимал, что конкуренты очень скоро начнут его имитировать. Когда соперничество за отдельных, более подготовленных инвесторов возросло, Шваб отыскал способ защиты своей прибыли. Он снова задал себе вопросы. Каковы группы потребителей, которые пока игнорируются рынком? Какие инструменты я должен иметь, чтобы удовлетворить их потребности? Шваб понял, что обслуживание потребностей финансовых планировщиков является наиболее эффективным и прибыльным способом за получение активов многих менее подготовленных инвесторов. Он стал теневой канцелярией и офисом для тысяч планировщиков и установил с ними отношения, позволившие повысить ценность для их потребителей, для самих планировщиков и для самого Чарльза Шваба. В конце 80-х годов наблюдался взрыв инвесторского интереса к взаимным фондам. Инвесторы ценили более легкую диверсификацию и были рады передать работу кому-нибудь, кто мог бы выбирать для них сделки. Шваб понял, что популярность взаимных фондов объясняется появившейся потребностью в получении экспертных советов по поводу вложения инвестиций. Он спросил самого себя, создал ли этот сдвиг в отрасли новые потребительские приоритеты. Если взаимные фонды обеспечивают потребительские потребности в экспертных услугах, каким образом я могу работать во взаимодействии с этими фондами, чтобы еще лучше обслуживать приоритеты потребителей? Помимо прочего, Шваб стал больше ориентироваться на прибыль. В связи с этим он задался следующими вопросами. Каким образом я могу снизить риск, связанный с моими поступлениями? Существует ли способ, при помощи которого я мог бы трансформировать транзакционные средства в регулярные поступления? Шваб нашел ответы на свои вопросы, в основе которых была его сфокусированность на потребителях и на прибыли. Он изменил модель бизнеса Шваб, чтобы она позволяла обслуживать потребности инвесторов взаимных фондов с меньшими затратами и усилиями на канцелярские работы и более низкими транзакционными издержками. Кроме того, ему удалось превратить взаимные фонды в потребителей Шваб за счет снижения их издержек при взаимодействии с инвесторами. Набор источников поступления в ШВАБ также стал более совершенным, так как ШВАБ получает ежегодные платежи от взаимных фондов в виде небольших процентов от инвесторских активов. Вместо того, чтобы позволить обойти себя другим конкурентам в связи с изменяющимися тенденциями в отрасли, логика ШВАБа, сфокусированная на потребителях, выявила способ создания ценности в виде коммутирующего устройства, обслуживающего две группы. По мере того, как Шваб готовился создать модель бизнеса следующего поколения, он продолжает задавать себе вопросы. Куда в настоящее время смещаются потребительские приоритеты? Что меняющаяся логика потребительских потребностей говорит мне о том, где будут размещаться в будущем лучшие возможности? Всегда глядя в будущее на два шага вперед по сравнению с конкурентами, Шваб владеет инициативой, а это бесценный актив. Построение модели бизнеса типа «коммутатор». Список контрольных вопросов для пилотного варианта. Сделал ли я все таким образом, чтобы помочь моей организации изменить подход, чтобы относиться к потребителям как к потребителям, а не как к объекту, которому надо что-то продать? Имею ли я полную и ясную картину того, сколько моим потребителям стоит, с точки зрения затрачиваемых времени, денег и усилий, вести бизнес со мной по сравнению с моими конкурентами? Каков наилучший способ сделать ситуацию более привлекательной для них? Имеется ли возможность создать посредническую структуру с высокой ценностью – коммутатор – между продавцами и покупателями, которая смогла бы быть выгодной для обеих сторон? Разработал ли я программу, которая базируется на модели коммутатора и позволяет взаимодействовать с другими, например, партнерами по бизнесу, и позволяет сокращать издержки как покупателей, так и продавцов?